Кодификационная комиссия 1754 года, кроме упомянутого Уголовного кодекса, составила еще проекты устава о судоустройстве и судопроизводстве и положении о состояниях. В этой третьей части изготовлявшегося нового уложения и сквозит взгляд правящих сферно-крепостное право, служившее основой и практики, Здесь даже нет особых глав о сельских подотных классах они рассматриваются в главах о землевладельческих сословиях не как общественные состояния, а только как статьи владения и подотного обложения. Дворовые люди и крепостные крестьяне являются состояниями ничем юридически не различающимися между собою, точнее, крепостной крестьянин тот же холоп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 Крепостной опутан надзором, как краб ежеминутно готовый бежать или совершить преступление, и только с этой стороны он предмет особого внимания кодификаторов. Главы беглых в проекте принадлежат к числу наиболее тщательно разработанных. Таково же отношение и к другим крестьянам, дворцовым и даже государственным. Такая школа гражданственности могла воспитать только пугачевца или работника автомата.